Глава десятая. Выбор Сэммиума Скромби. Фрода лежал ничком на камне, и гнусная тварь склонилась над ним, занятая поверженной жертвой. Криков Сэма она не услышала и не заметила его, пока он не подбежал вплотную и увидел, что Фрода плотно обмотан паутиной от лодыжек до плеч. Чудище уже поднимало передними ногами и поволокло его спеленутое тело. Рядом лежал и поблескивал эльфийский клинок, выпавший из его руки. Сэм не раздумывал, что ему делать. Ни верности, ни храбрости, ни гнева ему было не занимать. Он подскочил с яростным криком, схватил в левую руку меч хозяина и ринулся в бой. Странное это было зрелище, небывалое в животном мире. Бешеный зверек всего-то с двумя острыми клыками кидается отбивать тело собрата брата в чешуйчатой шкуре броне. А она уже наслаждалась предвкушением кровавой трапезы. Но, услышав его писк, медленно обратила к нему пучки глаз, налитые убийственной злобой. И прежде чем она поняла, что с такой яростью не встречалась еще никогда за все несчетные годы своей паучьей жизни, острый, как бритва, меч уже отсек ей клешню, а другой — Еще острее вонзился в многоглазую грость, и она померкла. Жалкий звереныш спрятался под ней, укрылся от ее жала и клешней. Над ним висела зловонная, гнойно прозрачное брюхо, и он, задыхаясь от смрада наотмашь, полоснул по нему эльфийским клинком. Но Шелла была не драконом. У нее уязвимы были только глаза. Шкура ее обросла чешуей из окаменелых нечистот, а изнутри наросло много слоев гнуси. Широкой раной вспорол ее меч, но пронзить этот гнусный панцирь не могли бы ни Берин, ни Турин, ни эльфийским, ни гномским оружием. Безвредно вспоротая, она вскинула тяжкое брюхо высоко над головой Сэма. Рана пенилась и сочилась ядовитым гноем. И, широко расставив ноги, она с мстительной силой обрушила брюхо на Сэма, но поторопилась. Он устоял на ногах, обронил свой клинок и направил острием вверх эльфийский, держа его обеими руками, и шелоп в смертельном ожесточении нанизалась на стальной терн так глубоко, как не вонзил бы его ни один богатырь. Тем глубже вонзался он, чем тяжелей и беспощадней придавливала Сэма к земле зловонное брюхо. Такой страшной боли Шелоп не знавала за все века своего безмятежного злодейства. Ни могучим воином древнего Гондора, ни остервенелым, затравленным огромным орком не удавалось даже задеть ее возлюбленную ею самой плоть. Дрожь сотрясла ее. Снова вскинувши брюхо, спасаясь от боли, она далеко отпрыгнула на задергавшихся членистых ногах. Сэм упал на колени у головы Фрода в полуобмороке от вонищи, по-прежнему сжимая меч в обеих руках. Сквозь туман перед глазами он смутно различал лицо Фрода и силился овладеть собой не поддаваться дурноте. Медленно поднял он голову и увидел ее за несколько шагов. Многоглазый пучок страшно смотрел на него, другой потух, и подтекал зеленоватой жижей. С клюва свисала струйка отравленной слюны. Она раскорячилась, припав брюхом к земле, ноги ее вздрагивали, напрягаясь перед прыжком, сшибить с ног и ужалить насмерть. Не просто отравить, одурманить и уволочь, а убить и растерзать. А Сэм стоял на четвереньках, видел свою смерть в ее взгляде. И вдруг, словно услышал голос издалека, и нашарил левой рукой на груди холодный, твердый и надежный в этом призрачно-зыбком мире подарок Галадриэле. «Галадриэль!» — тихо проговорил он, и зазвенели дальние голоса эльфов под звездным пологом в лесу любимых обитаний. Зазвучали их слышанные сквозь сон песни, и нежная музыка в каминном зале дворца элранда гилтониэль айлберет и ожил голос в его пересохшей гортани и он воскликнул на незнакомом ему языке Айлберет, гилтониэль оменаль Паландирель. «Леналун сидин гурутос, атиру нин фануилос!» И поднялся на ноги хоббит Семиум, сын Хембриджа. «Иди-ка сюда, мразь!» — крикнул он. «Ты ранила моего хозяина, гадина, и тебе не сдобровать! Мы пойдем дальше, но сперва разделаемся с тобой. Иди-ка сюда, а то тебе еще мало!» И, словно зажженный его неукротимым духом, светильник в его руке запламенел, как светоч, засиял, как светило, пронизывая мутную тьму ослепительно ясными лучами. Невиданный огонь с поднебесья опалил шелоб, как молния. Лучи жгли раненый глаз нестерпимой болью, другой показалось ей ослеп, Она шлепнулась на спину, беспомощно суча длинными коленчатыми ногами, заслоняясь от жгучего, терзающего света. Потом отвернула изувеченную голову, перекатилась и поползла на брюхе, подтягивая ноги, цепляясь клешнями за камни к черной дыре, к спасительному логову. Сэм наступал. Он шатался, как пьяный, но шел на нее». Она заторопилась прочь, мерзко, трусливо дрожа и колыхаясь, обгаживая камни желто-зеленой слизью и втиснулась в проход. А Сэм успел еще рубануть ее по ногам, вползавшим за нею, и упал без памяти. Шелоп удалилась. А что было с ней дальше? Долго ли безвылазно пролежала она в своей берлоге, зализывая и залечивая раны спасительной темнотой, отращивая пучковатые глаза, когда озлобленный смертоносный голод выгнал ее из логова и где она снова раскинула свои тенета в изгарных горах, об этом наша хроника умалчивает. Сэм остался один в густеющих черных сумерках проклятой страны он очнулся и устало пополз назад к хозяину хозяин дорогой хозяин проговорил он но фрода не отзывался когда он летел со всех ног без оглядки радуясь освобождению шела по огромным прыжком подскочила сзади и вонзила жало ему в шею теперь он лежал бледный бесчувственный неподвижный «Хозяин! Дорогой хозяин!» Снова позвал Сэм и долго-долго тщетно ждал ответа. Он быстро, ловко и бережно разрезал путы и приложил ухо к груди, потом к рту Фрода, но сердце его не билось. Губы отвердели. Он растирал ему охладелые руки и ноги, трогал ледяной лоб. Фрода, Господин Фрода, Сударь!» Звал он, не оставляйте меня одного, это ваш Сэм, откликнитесь. Не надо, не уходите без меня, проснитесь, сударь, господин Фродо, милый, дорогой, проснитесь, проснитесь, пожалуйста. Потом его охватил гнев, и он бегал вокруг тела хозяина, пронзая воздух, рубя камни, выкрикивая проклятие. Потом склонился над Фродо и долго смотрел на его бледный лик на черных камнях, И вдруг он вспомнил, что ему привиделось в зеркале Галадриэли. Мертвенно-бледный Фродо крепко спит у Черной Скалы. Это он тогда подумал, что крепко спит. А на самом деле он умер, сказал Сэм. Он не спит. Он умер. И от этих его слов точно яд разошелся в холодеющей крови. И лицо Фрода сделалось исчерно зеленоватым И черное отчаяние овладел сэмом. Он склонился к земле и укрыл голову капюшоном. Сердце его оцепенело от горя. И черное отчаяние овладело сэмом. Он склонился к земле и укрыл голову капюшоном. Сердце его оцепенело от горя. И он лишился чувств. Схлынула темнота, и Сэм очнулся в тумане. Но протянулись минуты или часы, этого он не знал. Он лежал на том же месте, и также лежал возле него мертвый хозяин. Горы не обрушились, камни не искрошились. «Что мне делать?» «Делать ты чего?» — проговорил он. «Неужто же мы с ним зря всю дорогу?» Ему припомнились собственные слова, сказанные еще в начале пути, не очень тогда понятные ему самому. «Я ведь обязательно вам пригожусь, и не здесь, не в Хабитании, если вы понимаете, про что я толкую». «А что я могу сделать? Оставить его мертвое тело на камнях и бежать домой?» «Или идти дальше?» «Дальше», — повторил он, вдруг задумавшись и испугавшись. «Как это дальше?» «Мне, значит, идти дальше, а его что же, бросить?» И он заплакал и подошел к Фроду, прибрал его тело и скрестил его холодные руки на груди, и обернул его плащом и положил с одной стороны свой меч, а с другой — фаромера в посох. «Если мне надо идти дальше, — сказал он, — то придется, сударь, уж извините, взять ваш меч. А вам я оставлю этот. Он лежал возле старого мертвого короля в могильниках». И пусть вам останется ваша мифрильная кольчуга, Подарок господина Бильба. И вот еще, ваша звездинка, сударь, Вы мне ее одолжили, И она мне очень еще понадобится, Темень-то никуда не делась, И мне от нее никуда не деться. Куда уж мне такие подарки? Да и не мне она была подарена. Владычица вам ее дала. Но она-то как раз может и поймет. — А вы-то хоть понимаете, сударь, раз мне надо дальше. — Ну, не мог он идти дальше, никак не мог. Он опустился на колени, взял мертвую руку и не мог ее отпустить. Шло время, он все стоял на коленях, держал холодную руку и не мог решиться. — Да, — Решимости не хватало, а надо было пускаться в одинокий путь за тем, чтобы отомстить. Он не остановится, пройдет любыми тропами, исходит все Средиземье. Есть, пить не будет, пока не настигнет и не убьет горлума. Но ведь не за этим он пошел с хозяином. Да ради этого не стоит и покидать его тело, убийством его не вернешь. Его ничем не вернешь. Тогда уж лучше умереть рядом с ним, Тоже одинокий путь, уводящий из жизни. Он поглядел на ярко-голубой клинок И подумал о пути назад Краем черного обрыва в никуда. Мстить или не мстить? Не все ли равно? Нет. Не за этим он шел за три девять земель. Ну а что ж тогда... Воскликнул он снова, «Что же мне делать?» И ответ пришел сам собой, простой и жестокий. Обещал пригодиться, пригодись, исполни за него. Вон он, твой путь, тоже одинокий и самый страшный. Это как? Мне одному идти, что ли, к роковой расселине? Он задрожал, но тут-то и пришла решимость. Как так? Это мне-то, мне у него забрать кольцо? Совет поручил кольцо ему и опять не замедлил ответ. Совет поручил ему кольцо и дал спутников. Чтоб они помогли выполнить поручение. Ты последний из хранителей, вот и выполняй за тебя некому. Зачем так надо, чтоб я был последним? простонал он. Сюда бы старину Гендальфа или кого из прочих. И как мне одному решать? Я ж непременно маху дам. Чего мне выставляться-то? Какой из меня хранитель кольца? Ты не выставляешься, тебя выставила судьба. А что, мол, ты в хранителе не годишься, так не больно годились и господин Фрода. Да, что говорить, господин Бильбо и тот. Они же не сами себя выбирали, а так получилось. Словом, хочешь не хочешь, а надо решать самому. Осрамлюсь, конечно. Но это уж как водится, чтобы Сэм скромби донесел в лужу. Будем думать. Ну вот найдут нас здесь господина Фрода, то есть, эта штуковина что на нем? Достанется врагу? Тут нам всем и конец. Конец Лариену, раздолу, ах, обитание уж и подавно. И ж думать наладился. Думать-то времени нет, война началась, и враг, видать, берет вверх. Обратно с кольцом не приберешься, да и с кем советоваться, у кого спрашиваться. Нет уж, либо сиди. «Жди, пока тебя укокошат над телом хозяина, а штуковину отнесут кому не надо. Либо забирай колечко и бери руки в ноги!» Сэм глубоко вздохнул. «Вот так, и больше ничегошеньки не надумаешь!» Он склонился над Фрода, отстегнул брошу подбородка. Засунул руку ему под рубашку, а другой рукой приподнял мертвую голову, поцеловал холодный лоб и бережно снял цепочку с шеи и опустил голову хозяина на камень. застывший лик не изменился и тут уж все стало понять непонятного да Фрода умер, и поручение его больше не касается. «Прощай, хозяин. Прощай, дорогой мой. Тихо молвил он. Прости своего сына. Он вернется сюда. Непременно. Вот только доделают, ежели получится твое дело. И уж больше не разлучимся. А покуда? Покойся с миром, а ось не доберутся до тебя вражеские стервятники». Может, владычица услышит меня и соблаговолит исполнить одно единственное мое желание — устроить так, чтобы я возвратился и нашел тебя. Прощай. Он склонил голову, продел ее в цепочку и согнулся под тяжестью кольца, словно на шею ему повесили огромный камень. Но мало-помалу, то ли привыкая к тягости, То ли обретая новые силы, он распрямился, С трудом встал на ноги И понял, что идти сможет И ношу унесет. При свете фиала Он еще раз поглядел на своего хозяина, А фиал светился тихо, будто ранняя звезда летним вечером И мягко озарял лицо Фрода, строгое, бледное, И по-эльфийски красивая. Смертная тень сошла с него. Горько утешенный на прощание, Сэм отвернулся, спрятал светильник И побрел в сгустившуюся темень. Идти было недалеко. Сотни саженей не больше от прохода до ущелины. Тропа и в сумерках виднелась, широкая и схоженная, она отлого поднималась в гору между сближавшихся скал и превратилась в длинную лестницу с плоскими стертыми ступенями. Черная сторожевая башня у Грюма высилась прямо над ним, мигая красным глазом. Он скрылся в тени у ее подножия. Вот и лестница конец, а вон и ущелина. Решенного не перерешить. Твердил он сам себе. А все же хоть вроде бы решил и по совести, Но сердце его противилось каждому шагу. Неверно, что ли я рассудил, Пробормотал он. А как же надо было? У самого гребня громоздились отвесные скалы, И прежде чем углубиться в проход между ними И выйти к тропе, ведущей вниз во вражьи края, Сэм обернулся и постоял неподвижно, пытаясь отделаться от мучительных сомнений и, глядя вниз на каменную пустыню, где разбилась в его жизнь. Черной точкой виднелся проход в логово. Правее саженей так на тридцать остался лежать Фрода. Там словно бы метались какие-то отцветы, а может, это слезы застилали ему глаза. «Одно у меня желания больше нет». — вздохнул он. — Только повернуться вернуться и найти его. И он, нехотя, да и ноги не слушались, сделал несколько шагов к перевалу. Всего несколько шагов, еще несколько, и начнется спуск, и страшные утесы скроются с глаз его, может быть, навсегда, но внезапно... Послышались крики и гонки. Он застыл. Точно. Орки и спереди и позади. Тяжелый топот, грубые окрики. Откуда-то слева, что ли, приближались они к ущелине. Должно быть, вышли из башни. И сзади тоже топот и окрики. Он обернулся. Факельные огоньки плясали у подножия утесов. Появлялись из прохода. Вот, наконец, и погоня. Недаром башня мигала красным глазом. Он угодил между двух огней. Впереди уж совсем близко мелькали отсветы факелов, и слышался ляск стали. Через минуту они подойдут к гребню, и ему крышка. Больно долго он раздумывал, и, видать, понапрасну. Куда ж ему деваться? Как спастись? Главное, как спасти кольцо? Кольцо... Не колеблясь и не размышляя, он вытащил цепочку, взял кольцо в руку. Передовой орк возник в ущелине прямо перед ним, и он надел кольцо. Все переменилось, и за один миг пролетел словно бы час. Слух его обострился, а зрение помутилось, но иначе, чем в логове Шелоб. Кругом стало не черно, а серо, и он был один в зыбкой мгле, как маленькая черная причерная скала, а кольцо, тяготившее левую руку, жарко сверкало золотом. Он себя невидимкой не чувствовал, наоборот, ему чудилось, будто его видно отовсюду, и всевидящее око он знал, жадно ищет его». Надсадный хруст камней был ему слышен, и мертвенный лепет воды в моргульской долине, и хлюпающие стенания шелоб, заблудившийся в собственном логове, и стоны узников, избашенных подземелей, и крики орков, выходящих из логова, и оглушительный галдеж и топотня пришельцев из-за гребня. Он прижался к скале, а они промчались мимо, как вереница уродливых теней, мерзкие призраки в брызгах бледных огоньков. Он съежился, отыскивая ощупью укромную выбоину, и прислушался. Орки из перехода и эти с башни завидели друг друга, шум и гам удвоились. Он отчетливо слышал тех и других и понимал их речь. То ли, надев кольцо, начинаешь понимать все языки, то ли язык рабов Саурона, его изготовителя, словом, все было понятно, он как бы сам себе переводил. Видно, мощь кольца возросла сто крат неподалеку от горнила, где оно было отковано. Но уж чего-чего, а мужество оно не придавало. Сэм думал лишь о том, где бы спрятаться и переждать суматоху, а пока напряженно вслушивался. Где орки встретились, этого он не знал, но говорили точно у него по духам. «Видали? Горбак! Чего это ты приперся? Воевать надоело!» «Приказ, мордоплюй! Ты-то, шаград, зачем задницу приволок? Повоевать захотелось?» «Здесь я приказываю, я здесь начальник!» А ты придержи язык, чего нашли? Ни хрена. э го ге <соединяющие> ге Галдеж перебил начальственную беседу. Нижние орки что-то обнаружили и забегали. Подбегали остальные. о го го Тут что-то валяется прямо на дороге. Лазутчик, лазутчик. Сипло завержали рога, все перекрикивали друг друга. В холодном ужасе Сэм очнулся от напавшей на него трусости. «Нашли хозяина, гады. Что они с ним сделают?» Слыхивал он такие рассказы, что аж кровь замерзала в жилах. «Ну нет!» — он вскочил на ноги. «Пропадай все пропадом! Грош цена всем его доводам!» сомнения и страхи как рукой сняло. Он твердо понял, где его место. Рядом с хозяином, живым или мертвым. А почему да зачем — неважно. И он сбежал по лестнице и помчался тропой к Фрода. «Сколько их там?» — думал он. «Из башни тридцать-сорок, не меньше, да снизу столько же, а то и побольше. И сколько ж я их успею перебить? Голубой клинок они заметят, и раньше ли, позже ли одолеют меня. Хорошо бы когда-нибудь сложили песню, как Сэммиум погиб на перевале, защищая тело хозяина. Да нет, какая песня? Кольцо найдется, и песен больше не будет». Что ж, нет, так нет. А мое место возле господина Фрода. Должны они это понять. И Элрон, и советы и все они великие и мудрые просчитались они. Из меня хранителя не выйдет. Я только вместе с господином Фрода. Что-то орков не видать в этой муте. Прежде он как-то перемагался, а теперь вдруг разом устал так, что в пору копыта отбрасывать. Не бежит, а еле тащится и тропе конца нет. Да куда же они все подевались? Вот проклятый туман. Ага, вот они. Еще далеко, ух ты, как далеко, столпились. А некоторые рыщут кругом, следы вынюхивают. Он силился побежать. — Ну давай, давай, Сэм! — торопил он себя. — А то опять прохлопаешь. Что тогда? Он нащупал рукоять меча. Сейчас он его выдернет из ножен и... Дико загалдели, заржали, загоготали, поднимая тело с земли. «Раз-два, взяли! И ты, рыло! Оп-оп!» И начальственный окрик. «Шагом марш поровнее, напрямую к нижним воротам. Сегодня она, похоже, не вылезет». И целая свора сорвалась с места. Четверо посредине несли тело на плечах. «Огой!» Все убежали. Унесли тело Фрода. Теперь уж их не догнать. Но он не останавливался. Орки исчезли в проходе. Четверка с телом впереди, задние устроили толчью. Сэм подоспел и обнажил меч, полыхнувший голубым пламенем. Но его никто не заметил. И последний орк скрылся в зияющей дыре. Он постоял, держась за сердце, и немного отдышался. Потом отер рукавом с лица копоть, пот и слезы. «Гадина проклятая!» — сказал он и нырнул в смрадную темноту. Теперь темнота была не такая черная. Просто он из туманной мглы окунулся в густой туман. Усталость его возрастала, но и упорство прибавилось. Вроде бы и невдалеке плясали огоньки факелов, но как он не спешил, догнать их не удавалось. орки ходаки быстрые, а уж этот-то переход они знали на зубок. Как ни страшились они шелоп, а иного пути, кроме самых окольных и запретных, От мертвой крепости до сторожевой башни не было. Когда проделали главный проход и зачем вырубили тот круглый отсек, где она облюбовала берлогу, этого никто не знал, но обходных туннельчиков наделали видимо-невидимо. Бегать-то мимо шелоп приходилось по сто раз на дню. Нынче бежать было недалеко, по тайным боковым ходам к подбашенной скале. Полные злорадного ликования, не без добычи, на бегу они чисто по оркски орали и переругивались. Сэм слышал их грубые голоса, точно ржавый скрежет в мертвенном воздухе. Громче и ближе всех говорили между собой два вожака замыкавшие шествие. Унял бы ты своих долбиков шаград, буркнул один. Вот сейчас шелоб как выскочит. «Не воняй, горбак, твои не меньше голдят, огрызнулся другой. «Дай ребятам подурачиться, шелоп нынче квелая, а вот с выскочит. На гвоздь она, что ли, напоролась, не знаю, и утешать не побегу. Видал, как все запакощено, аж до поганой ее берлоги. Да коли сто раз сошло, сойдет и в сто первый, пусть их поржут. Опять же везуха, в логборзе будут довольны». «Сказанул в логборзе Всего бы это? Подумаешь, какой-то эльфийский недомерок, особо опасный что ли? Не знаю, глазами поглядеть надо. А -а -а. Сам стало быть не знаешь, в чем дело, из-за чего сырбор? Ну да, у них там наверху все тайны, да секреты, где нам дуракам? А я тебе по секрету вот что скажу: на самом верху те же портачи сидят, даже еще хуже. Шшш, Горбак. Шаград так понизил голос что и болезненно чуткий слух Сэма едва улавливал слова. «Порточи-то они, портачи, а глаза и уши у них повсюду. И мои огольцы всегда на стрёме, было бы что доносить. Они там сротозейничали, это точно. Недаром Назгулы, сам говоришь, место себе не находят. В Лукбурзе тоже переполох. Что-то у них чуть не сорвалось». — Чуть не сорвалось, говоришь, — хохотнул Горбак. — Ладно, ладно, — сказал Шаград. Поговорим потом. Тут сейчас будет один закоулок. Парни пусть идут, а мы присядем, потолкуем. Факелы куда-то поисчезали. Прокатился гул, раздался глухой удар. Сэм подбежал. Оказалось, орки ушли тупиковым проходом. Его загораживал огромный камень, но они как-то, видать, его отодвинули и задвинули. Голоса их доносились с той стороны. Орки убегали в каменную глубь к своей башне и уносили на поругание тело Фрода. А Сэм, хоть ты тресни, не мог даже следовать за ними. Он потыкался в каменную глыбу, попробовал врахнуть ее, кидался на нее всем телом, но она не поддавалась. И снова, вроде бы совсем неподалеку, послышались голоса вожаков. И он на востребуши вдруг что-нибудь разузнает. Кстати же, горбак, должно быть, снизу из мина сморгула. Будет выходить, а он и прошмыгнет. Не, не знаю, сказал голос горбага. обычно это приказы поступают быстрее, чем птица долетит. А как, не знаю? До да лишнего и не надо знать. Брррр, с этими назгулами не захочешь, а обделаешься. Глянут на тебя, будто шкуру сдирают. Раз-два и отправят освежеванного вялица на том свету. А самому они лучше братьев родных, так что терпи да молчи в тряпочку. Нет, я тебе скажу, в крепости служить не шутка. Ты бы здесь послужил. Погулял бы в обнимку с шелоп, — сказал Шаград. А она мне тоже без надобности. Податься бы куда-нибудь, где ни их, ни ее. Да куда же подашься? Война. Разве что после. «Война, говорят, хорошо идет». «Они скажут», — хмыкнул Горбак. «Поживем — увидим. Но если и правда все утрюхается, то заживем попросторнее. Как думаешь, может, подберем с десяток лихих парней и дадим тягу, да поищем, где поражиться есть чем, а командиров нет?» «Эх», — сказал Шаград. «А что, тряхнем стариной?» «Ну», — сказал Горбак, — «это мы потом». «А сейчас тут что-то не то, нюхом чую. Я тебе говорю, большие шишки...» Он перешел почти на шепот. «Ну, самые большие, где-то напортачили. Чуть не сорвалось. То-то и оно, что сорвалось. А мы бегай поднимай. Бедняга наш брат Рукхай, только бы им дыры нашими задницами затыкать. Пользуются, что враги любят нас не больше, чем самого». И что ежели ему, то и нам конец. Погоди-ка, ты когда приказ-то получил? Да сейчас назад. Мы почти сразу и встретились. Сказано было, Назгул тревожится, береги слазутчиков на лестницах, стражу везде удвоить к лестницам, выставить дозор. Я скомандовал и побежали. Скверное дело, сказал Горбак. Видишь ли. Наши безмолвные заглядатые встревожились пораньше Назгула. Дня два назад, это я точно знаю. А с дозором меня послали только вчера и в Лукбурс. Не сразу доложили, то до и молния, главный Назгул выступает с войском, говорят, из Лукбурза вообще велели не соваться с пустяками. — Ну да, и око здесь не шарило, — сказал Шаград. — Говорят, на Западе большие бои. — И это само собой, — проворчал Горбак. А враги тем временем пробрались по лестницам. Ты-то, между прочим, где был? Особого распоряжения дожидался. Кто за тебя должен стереть верхнее ущелье и переход? — Заткнись ты, ишь, командир нашелся. Не учи ученого. Мы и так всю ночь глаз не смыкали. Тут чудные дела творились. — Что ж за чудные дела? — «Да уж чудные». Свет мелькал, крики слышались. Но шелоп-то тоже не дремала. Парни видели ее с мозгляком. «Какой еще мозгляк?» Поглядел бы ты на него, черненький такой, вшиварь. Сам как паучок или замаренный лягушонок. Он здесь и раньше бывал. Первый раз явился не откуда-нибудь, а из Лукбурза. Понял, несколько лет назад, и нам велено было задержки ему не чинить. И с тех пор раз-другой вскарабкался по лестницам, но мы его не трогали, будто и не замечаем. Он как-то поладил с ее милостью. Видать, она просто на тощий куст не позарилась. На приказ то сверху ей сто раз плевать ядовитой слюной. Но вы там вдали не хороши, сторожа. Он сюда уж сутки как пробрался. Вчера под вечер его видели. А потом докладывают мне, что ее милость забавляется. Я думаю, ну и на здоровье другое дело, когда приказ вышел. Верно думаю, мозгляк ей какую-нибудь живую кровянку притащил. А может, от вас доставили подарочек, пленного или кого там. Я ей забавляться никогда не мешаю. И помешаешь как же. А мимо нее все равно никому ходу нет. «Ходу нет, ходу нет! Ты гляделки-то разуй! Говорю тебе, что-то стряслось, нюхом чую!» Кто уж там пожаловал по лестницам, не знаю. Только он протырился, понял? Раскромсал ее паутинку и вылез из логова. Это тебе не хухры-мухры!» «Но он же от нее не ушел, верно?» «Не ушел? Кто не ушел? Этот замухрышка!» «Да если б он был один давно уж, вылеживался бы в ее кладовочке на верхней полочке, а ты б его у нее выпрашивал, потому как в Лугбурзе шутить не любят. Считай, тебе повезло, только он не один был!» Тут Сэм стал слушать внимательнее и прижался ухом к камню. «Кто его освободил-то, а, Шаград? «Да тот же самый, что раскромсал паутину, сам, что ли, не понимаешь? А кто подколол ее милость? Опять же он! А где он? Ну, где он? Шаград!» Шаград промолчал. «Ты шевели! Шевели мозгами! Нет своих, займи на время, дело-то не шуточное! Никогда!» И никто еще до шелопы голкой не дотянулся, не хуже меня ты это знаешь. Старушку-то жалеть не будем, хрен с ней, но ты сообрази сам. Тут у тебя шастает всем мятежникам мятежник, с недобрых времен Великой Осады таких и в заводе не было. В общем, что-то сорвалось. «Ну и что это за мятежник, по-твоему?» — Да по всему видать, мил друг Шаграт, что это огромный богатырь. Наверняка эльф с эльфийским мечом, это точно. Да и секира, небось, при нем. Он тут орудует у тебя под боком, а ты хайлом мух ловишь. Что говорить, чудные дела!» Горбак сплюнул. Сэм мрачно усмехнулся, узнав себя в описании. «Да ну тебя в моргул!» «Вечно ты тоску нагоняешь», — сказал Шаград. «Охота тебе выдумывать. А может, все гораздо проще объясняется. Короче, дозорных я всюду выставил. И если их даже двое, разбираться будем по одному. Погляжу, как следует на того, который нам попался, а там и подумаю, что дальше делать». «А я тебе говорю, что на замухрышку можешь заранее плюнуть», — сказал Горбак. Он тут вообще сбоку припека. Да тот великан с острым мечом и возиться-то с ним не стал, бросил подыхать. Эльфы они такие. Посмотрим. Ай да, а то заговорились. Пошли разбираться с пленным. Чего ты с ним делать-то собираешься? Ты не забудь. Это мои молодцы нашли его. Если потрошить, то чурмы первые. Легче. «Легче!» — заворчал Шаград. «Нечего тут. У меня приказ. И нарушать его никому не позволено. Наши с тобой головы первые полетят. Всякого пойманного нарушителя заточить в башню, раздеть до нога, составить полную опись одежды, оружия и всего, что при нем найдено. Письма, кольца, любые безделушки». «Опись немедля переправить в Локбурс и только в Локбурс. Пленника под страхом смертной казни для всех и каждого пальцем не трогать и беречь пуще глаза, пока мисс сам за ним не пришлет или не явится. Инструкции ясные. Мое дело их выполнять от точки до точки». «А до нога раздеть это как?» спросил Горбак. Уж заодно-то может зубки повыдергивать. Ноготки и волосики, а? «Не — Не-не, и не мечтай. В Лук без никаких целого и невредимого. — Ну, это дудки! — расхохотался Горбак. — Чего дохлятина-то беречь? Жмуриков у них, что ли, в Лукбурзе не хватает? Сварить бы его на ужин и дело с концом. «Балван — Балван! — рявкнул Шаград. «Язык у тебя без костей, а ты бы лучше послушал тех, кто смыслит побольше твоего. Смотри, вот сам попадешь на ужин к шелоп дохлятина. Много ты понимаешь про ее милость. Если она пеленает, значит, мясо заготавливает, а дохлятина она не жрет и тухлой кровянки не пьет, не мертвый он вовсе». Сэма шатнула. Он вцепился в камень. Ему показалось, будто черная логово переворачивается вверх дном. От потрясения он чуть не лишился чувств, но превозмог дурноту, ясно услышав свой внутренний голос. «Дуралей ты! Он же не мертвый! И в сердце своем ты это знал! Голова твоя, Семиум, садовая!» Ты ее лучше в карман спрячь. Беда с тобой та, что ты потерял надежду. А лучше сказать, с самого начала ни на что не надеялся. Теперь-то как быть? Пока никак. Пока всем телом вжаться в холодный камень и слушать, слушать, слушать гнусные голоса орков. «Эх ты, тютя!» — сказал Шаград. У нее же разные яды на разные случаи. Когда она охотится, то ужалит в шею, упакует мягонькое мясо в кокон, а уж потом лакомится помаленьку. Помнишь царину Уфтхака? Он вдруг запропал, день его нет, два нет, на третий идем, а он висит в уголочке, живеха, и пялит зенки. Ну, мы хохотали. Может, она его подвесила и забыла, но мы его так висеть и оставили. Охота была с нею связываться. «Нет, этот вшиваречек через часик-другой очухается. Ну, потошнит его. А так хоть бы что. Это уж блокбурзе, и его на части разберут. Память у него, конечно, малость сшибет. Невдомек ему будет, где он, да что такое с ним приключилось». «И чего дальше будет?» Захохотал Горбак. «Ладно, это мы ему порасскажем, раз больше ничего нельзя». В лукбурских хоромах он вряд ли бывал. Надо его подготовить, а то испугается с непривычки. А что, забава не хуже другой. Пошли. — А я тебе говорю, забавляться не будем, — пробурчал Шаград. Если он в уме повредится, то все мы, считай, мертвецы. — Ладно, ладно, не пукай. Я бы на твоем месте обложил другого, здоровяка. А пока чего даже и лукбурс не докладывал бы. «Там ведь косы посмотрят на то, что ты изловил котенка и упустил кота!» Голоса стихли, и шаги удалились. Сэм оправился от потрясения и пришел в бешеную ярость. «Ну, изглупил же я!» — кричал он. «Так я и знал! Теперь он у них, у гадов, у мерзавцев. Одно тебе надо было помнить, никогда ни под каким видом не оставляй хозяина и все тут, и не мудрить!» «Ох, хоть бы мне это простилось! А теперь надо пробраться к нему, как хочешь, хоть из кожи вон!» Он снова обнажил меч и рукоятью выстукивал камень. Тот отзывался глухим гулом, но клинок запылал ярко-ярко, и при свете его Сэм с изумлением увидел, что перед ним не просто камень, а каменная дверь в полтора его роста. Между дверью и аркой Оставался узкий лаз. Дверь, небось, была от шелопа, запиралась с той стороны хитрым засовом или крюком для нее недосягаемым. Сэм подпрыгнул, схватился заверх двери, подтянулся, просунулся в лаз, перевалился, тут же вскочил и побежал со всех ног со сверкающим клинком в руке по извилистому проходу. Узнав, что хозяин жив, он и думать забыл о своей усталости, впереди ничего не было видно уж больно петлял проход но орков он должно быть догонял два голоса послышались совсем рядом как сказал так и сделаю сердито отрезал шаград запру его в потайной коморке на самом верху зачем это буркнул горбак у тебя что внизу нет надежных застенков сказал же подальше от вашего брата отвечал шаград понял Его нельзя трогать, а я не всем своим парням доверяю, твоим-то и подавно, да и тебе не очень. Мало ли, приспичат тебе позабавиться. Я за него в ответе, и тебя к нему близко не подпущу, разве что под моим присмотром. Говорю, на самый верх, там до него никто не доберется. «Никто!» — крикнул Сэм. «А про эльфийского-то богатыря у вас под боком забыли?» И он выпрыгнул из-за последнего поворота. Но кольцо, что ли, обмануло его, уж очень их было хорошо слышно, или проход такой опять же хитрый, только они оказались довольно далеко. Два черных приземистых урода на фоне багрового неба. Они поднимались по каменному скату к широко распахнутым двустворчатым воротам в нижние, а то и подвальные помещения башни. Ее могучего рога даже и видно не было. Орки со своей ношей уже давно зашли в ворота. Горбак и Шаград были от них за два шага. Хриплый хор грянул песню, затрубили рога, Ударили в гонги, заорали на все голоса, Горбак и Шаград переступили порог. Сэм кричал и махал сверкающим терном, Но его голосок тонул в несусветном гаме. Никто его не заметил. Гулко захлопнулись огромные ворота, Слязгом задвинулись тяжелые железные засовы, Сэм с разгону ударился о шиповатую бронзовую обшивку и без чувств упал на землю. Он остался один, снаружи, в темноте. Фрода был жив и живым попал в руки врага.